Глава 16. Стратегия ресурсообеспечения. Введение. Подбор персонала тот вид деятельности, который помогает организациям обеспечить себя необходимыми человеческими ресурсами. Стратегия подбора персонала нацелена на определение того, сколько сотрудников необходимо и какие это должны быть сотрудники, и планирование того, как их найти, эффективно использовать и удерживать. Стратегический подбор персонала играет ключевую роль в процессе стратегического управления человеческими ресурсами, который прежде всего касается того, как привести человеческие ресурсы в соответствии со стратегическими ресурсами и операционными потребностями организации и обеспечить их оптимальное использование. Это касается не только набора и удержания определенного количества людей, обладающих необходимыми качествами, но и отбора и продвижения тех сотрудников, которые соответствуют культуре и стратегическим потребностям организации. Обоснование стратегии подбора персонала. Обоснование для разработки стратегии подбора персонала следует из предположения КИПа о том, что HRM должен прилагать значительные усилия к тому, чтобы получить нужный базовый материал в виде кадровых ресурсов, обладающих определенными качествами, навыками, знаниями и потенциалом для последующего обучения. Отбор и наем тех, кто наиболее полно сможет удовлетворить потребности организации, должны стать основной формой деятельности, на базе которой могут быть выстроены политики стратегии и мотивации. Концепция того, что стратегические возможности компании определяются ее обеспеченностью человеческими ресурсами, ресурсно-ориентированный подход, создает базу для стратегии подбора персонала. Таким образом, целью этой стратегии — является обеспечение конкурентного преимущества за счет использования большего количества способных сотрудников, чем у ее конкурентов. Эти люди обладают более широким и глубоким диапазоном навыков и таким образом способствуют максимальному увеличению своего вклада в работу компании. Организация вовлекает таких сотрудников, являясь привлекательным работодателем. Она удерживает их, предоставляя им большие возможности и вознаграждения по сравнению с другими работодателями и создавая позитивный психологический контракт, повышающий приверженность и укрепляющий взаимное доверие. Более того, организация распределяет их таким образом, чтобы максимально увеличить ту ценность, которую они создают. Стратегический подход к ресурсообеспечению с точки зрения HRM. HRM делает акцент на том, чтобы находить людей, чье отношение и поведение максимально будут соответствовать представлениям руководства об успешной работе. По словам Таунли, организации больше концентрируются на отношении и поведенческих характеристиках сотрудников. Эта тенденция небезопасна. Новаторским адаптивным организациям нужны нонконформисты, даже бунтовщики, которые способны выступить против системы. Если менеджеры будут нанимать на работу только тех, кто похож на них, то есть риск, что в организации будут работать только согласные на все аналоги, поддерживающие неэффективную систему. Ту, которая, возможно, успешно функционировала в прошлом, но не способна справляться с новыми сложными задачами. Как заметил Паскаль, ничто так не способно к провалу, как успех. Подход HRM к подбору персонала подчеркивает, что необходимость приведения в соответствии ресурсов и потребности организации не означает лишь поддержание статус-кво и отживший свой век культуры. Обычно это означает необходимость радикальных перемен в том, какими организация видит навыки и поведение, которые потребуются в будущем для устойчивого развития корпоративной культуры и изменений в ней. Интеграция бизнес-стратегий и стратегии ресурсообеспечения. Философия, находящаяся в основе стратегического HR-подхода к подбору персонала, предполагает, что именно люди реализуют стратегические планы. По словам Квина Милса, это процесс планирования, учитывающий людей. Интеграция стратегии бизнеса и подбора персонала основана на понимании направления, в котором движется организация, и определении, количество людей, необходимых для удовлетворения потребностей бизнеса, навыков и поведения, нужных для достижения целей бизнес-стратегии, влияние реструктуризации организации в результате совершенствования, децентрализации, сокращения уровней в системе, присоединения к другому бизнесу или слияния с ним, развития продукта или рынка или ввода новой технологии, например, ячеечного производства. Планов по изменению культуры организации в таких областях, как способность исполнять обязательства, стандарты работы, качество, обслуживание клиентов, командная работа и гибкость, для которых требуются люди с различными подходами, убеждениями и личными качествами. На эти факторы большое влияние оказывает тип бизнес-стратегии выбранной организацией и тот бизнес, которым она занимается. Их можно описать терминами, которые использовали для этого Майлз и Сноу. Организации-защитники, организации-исследователи и организации-анализаторы. Стратегии подбора персонала призваны обеспечить организацию людьми и навыками, необходимыми для осуществления бизнес-стратегии. Но они должны внести свою лепту и в формирование этой стратегии. HR-директора... обязаны указывать своим коллегам на возможности и ограничения человеческих ресурсов, которые могут повлиять на реализацию стратегических планов. В случае, например, покупки компании или слияния компаний, очень важно учитывать способность руководства справиться с управлением в новых условиях и обеспечить качество управления в новом бизнесе. Связывание стратегии ресурсообеспечения с деятельностью компании. Подбор персонала – это не только отбор и наем. Он использует любые доступные средства, чтобы удовлетворить потребности компании в определенных навыках и способах поведения. Стратегия по расширению базы навыков может начинаться с отбора и найма, но она будет распространяться и на обучение, развитие, совершенствование навыков и изменение поведения и методов вознаграждения за приобретение дополнительного опыта. Процессы управления эффективностью могут быть использованы для определения потребностей развития, навыков и поведения и мотивации сотрудников с тем, чтобы они употребляли свои умения наиболее эффективным образом. Для определения необходимых навыков и типов поведения могут быть подготовлены модели компетенций и профили должности, которые будут использоваться при отборе, развитии сотрудников и в процессе их вознаграждения. Целью должна стать разработка связки стратегий в соответствии с этими принципами. управление это процесс связывания, являющийся одним из аспектов подбора персонала. Составляющие стратегии подбора персонала. Составными частями стратегии подбора персонала, рассматриваемой в данной главе, являются планирование кадровых ресурсов, оценка будущих потребностей бизнеса и определение количества и типов необходимых сотрудников, разработка ценного пакета для сотрудников и соответствующего бренда-работодателя. Планы по подбору персонала. Подготовка планов по поиску людей в самой организации и или по подготовке обучающих и развивающих программ, которые помогут сотрудникам приобрести новые навыки. Если потребности не могут быть удовлетворены за счет внутренних ресурсов, то требуются более долгосрочные планы для того, чтобы процессы отбора и найма все-таки удовлетворили их. Стратегия удержания. Подготовка планов по удержанию тех сотрудников, которые нужны компании. Стратегия гибкости. Планирование более гибкого применения человеческих ресурсов для того, чтобы организация могла максимально эффективно использовать своих сотрудников, а те могли быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Стратегия управления талантами. Обеспечение организации талантливыми сотрудниками, которые ей необходимы, чтобы обеспечить преемников руководителям и соответствовать текущим и будущим потребностям бизнеса. Планирование кадровых ресурсов Планирование кадровых ресурсов определяет, какие человеческие ресурсы требуются организации для достижения ее стратегических целей и помогает подготовить и внедрить программы по удовлетворению этих потребностей. Дипломированный Институт персонала и кадрового развития определил такое планирование как ключевой процесс в управлении человеческими ресурсами, формируемый корпоративной стратегией и обеспечивающий нужное количество персонала с необходимыми навыками в нужное время и в нужном месте для достижения краткосрочных и долгосрочных целей организации. Планирование кадровых или человеческих ресурсов основано на убежденности в том, что люди являются самым важным стратегическим ресурсом организации. Оно главным образом направлено на то, чтобы ресурсы удовлетворяли долгосрочные бизнес-потребности, хотя иногда они обеспечивают и краткосрочные потребности. Оно адресовано как качественным, так и количественным потребностям и отвечает на два основных вопроса. Первый — сколько людей? И второй — какие это люди? Планирование кадров включает и более обширные вопросы, которые относятся к тем способам, посредством которых людей нанимают и развивают, чтобы добиться эффективной работы организации. Поэтому такое планирование играет важную роль в стратегическом управлении человеческими ресурсами. Связь с планированием бизнеса. Планирование кадровых ресурсов должно быть неотъемлемой частью бизнес-планирования. Процесс стратегического планирования определяет предполагаемые виды деятельности, осуществляемой организацией, и масштаб этой деятельности. Он обусловливает и те ключевые компетенции, в которых организация нуждается для достижения ее целей, то есть ее потребности в навыках и поведении. Планирование кадровых резервов рассматривает эти планы с точки зрения человеческих потребностей. Но оно может влиять и на бизнес-стратегию, привлекая внимание к тем способам, с помощью которых сотрудников развивают и более эффективно их используют для достижения бизнес-целей. Оно также может быть нацелено на требующие решения проблемы для обеспечения организации людьми, которые будут способны внести необходимый вклад в работу. Как отмечал квин Миллс, планирование человеческих ресурсов — это процесс принятия решений, сочетающий в себе три важных вида деятельности. Первый — определение необходимого количества людей с нужными навыками и их набор. Второй — Мотивация этих людей на достижение высокой эффективности работы. И третий — создание интерактивных связей между бизнес-целями и деятельностью по планированию человеческих ресурсов. Жесткий и мягкий типы планирования. Следует различать жесткое и мягкое планирование кадрового резерва. Первое основано на количественном анализе для обеспечения нужного количества людей определенного типа по мере необходимости в них. Второе занимается более широким кругом вопросов, касающихся найма людей, по сравнению с традиционным количественным подходом. Но оно тоже адресовано тем аспектам управления человеческими ресурсами, которые относятся к потребности организации в людях с точки зрения их количества, навыков и распределения. Ограничения. Однако следует признать, что хотя понятие планирования кадров давно вошло в лексикон HRM, Оно все еще не закрепилось в качестве одного из ключевых видов деятельности HR. Как заметил Ротвелл, за исключением отдельных примеров не отмечено достаточного количества свидетельств в пользу его активного или успешного использования. Он объясняет разрыв между теорией и практикой следующими причинами. Воздействием изменений и трудностью предсказания будущего. Необходимость планирования может быть обратно пропорциональна осуществлению. Двигающимся калейдоскопом корпоративных приоритетов и стратегий. Недоверием, которое многие менеджеры испытывают в отношении теории или планирования. Зачастую они предпочитают концептуализации, прагматичную адаптацию. Недостатком свидетельств того, что планирование человеческих ресурсов дает результаты. Исследование, проведенное Каулингом и Уолтерсом, показало, что единственным формальным и регулярно осуществляемым респондентами видом деятельности было определение будущих потребностей в обучении, анализе его стоимости и анализе производительности. Менее половины опрошенных занимались формальным прогнозированием потребностей в персонале, и менее 20% контролировали процессы HR-планирования. резюмируя ситуацию тейлор отмечал представляется что работодатели просто предпочитают ждать того момента пока их представление о будущем прояснится настолько чтобы они могли видеть четкую картину прежде чем подготовиться к его встрече с точки зрения ресурсов такое впечатление что чем более сложна и неспокойна обстановка тем важнее посмотреть и подождать прежде чем начинать действовать как бы то ни было Трудно отказаться от убеждения, что необходимо хотя бы попытаться оценить в общих чертах будущие потребности в человеческих ресурсах как основу для планирования и деятельности. Как подтвердило исследование, проведенное Дипломированным институтом персонала и кадрового развития, некоторые крупные организации серьезно в этом заинтересованы. Подходы к планированию кадровых резервов Стратегии подбора персонала указывают на путь, базирующийся на анализе бизнес-стратегий и демографических тенденций. Их превращают в рабочие планы, основанные на итогах ряда взаимосвязанных видов планирования. Прогнозирование потребностей. Оценка будущих потребностей в персонале и компетенциях в соответствии с корпоративными планами и планами подразделений, а также в прогнозе будущего уровня активности. Прогнозирование обеспеченности. Оценка обеспеченности ресурсами в соответствии с анализом имеющихся ресурсов и доступности их в будущем с учетом потерь. Прогноз должен также учитывать тенденции на рынке труда, относящиеся к наличию необходимых навыков и к демографической ситуации. Требования прогнозирования. Анализ прогнозов потребностей и обеспеченности ресурсами – для определения будущего дефицита или избытка с помощью соответствующих моделей. Составление рабочих планов. Подготовка планов по решению проблемы дефицита кадров посредством продвижения работающих в организации сотрудников, их обучения и найма со стороны. При необходимости в план может быть включено сокращение количества работающих во избежание принудительных увольнений, если это возможно. развитие стратегии удержания и гибкого подхода. И хотя эти области описаны отдельно, они тесно взаимосвязаны и часто пересекаются между собой. Например, прогнозирование потребностей является оценкой будущей потребности и сделать ее можно, основываясь на анализе производительности сотрудников. Но и прогнозирование обеспеченности ресурсами тоже должно учитывать тенденции производительности, а также то, каким образом эти тенденции могут повлиять на обеспеченность. На рисунке 16.1 в PDF-приложении показана схема процесса планирования человеческих ресурсов, являющаяся детерминистской моделью того, как это должно происходить в идеале. Очень полезно помнить об этой модели и о той деятельности, которую она подразумевает. Но не стоит забывать и о том, что на практике организации занимаются планированием своих кадровых ресурсов наспех, не придавая этому особого значения по причинам, описанным ранее. Некоторые виды деятельности, представленные в этой модели, имеют место, но не в точно предусмотренной последовательности. Как заметили Мэйби и другие, большое количество литературы, посвященной стратегическому управлению человеческими ресурсами, предлагает наивный, Сверхрациональный взгляд на процесс принятия решений в организации. Он игнорирует как политическую реальность, так и неспособность высшего руководства принимать решения в рамках стратегического HR-управления. Это относится не только к планированию кадровых резервов, но и к стратегическому HRM в целом. Ценностное предложение для сотрудников. Стратегия подбора персонала формирует предложение тем, кого организация нанимает и кто остается работать в ней. Это может быть сделано посредством разработки и формулировки ценностного предложения для сотрудников, заявления о том, что ценного организация может предоставить людям. Оно будет включать заработную плату, которая хотя и важна сама по себе, но может быть переоцененной по сравнению с другими составляющими. Нефинансовые факторы могут играть решающую роль в привлечении и удержании сотрудников, включают привлекательность организации, ответственность, корпоративное поведение и этику, уважение, этнокультурное разнообразие и учет интересов каждого, сбалансированность трудовой и личной жизни, возможности для личного и профессионального развития. Пакет сотрудника может быть выражен в форме бренда-работодателя, определяющего особенности и даже уникальность организации, которые будут способствовать привлечению новых сотрудников, и удержанию тех, кто уже работает. Брендинг работодателя — это создание брендового имиджа организации для будущих сотрудников. На него будет оказывать влияние репутация организации как бизнеса или поставщика услуг, а также репутация работодателя. Для создания бренда работодателя необходимо проанализировать потребности и желания идеальных кандидатов и учитывать это, решая, что им будет предложено и каким образом. Установить, насколько ключевые ценности организации поддерживают создание привлекательного бренда и проследить за тем, чтобы они были включены в презентацию бренда, при условии, что эти ценности действительно используются, на них опираются члены организации, они просто декларируются. Определить характеристики бренда на основе изучения и рассмотрения каждой из тех областей, которые оказывают влияние на восприятие людьми организации как отличного места работы, того, как относятся к сотрудникам, условий справедливого отношения, возможностей для роста, сбалансированности трудовой и личной жизни, лидерства, качество управления, работы с коллегами и того, каким образом и почему организация достигает успеха. Сравнение с подходами других организаций. Для этого можно воспользоваться списком 100 лучших работодателей, которые публикуются газетой «Сандэй Таймс», чтобы понять, что можно сделать, чтобы бренд стал еще лучше. Быть честным и реалистичным. Планирование ресурсообеспечения. Анализ будущих потребностей должен показать, какие шаги должны быть предприняты для того, чтобы продвигать людей из самой организации. и какие обучающие и развивающие программы должны быть для этого запланированы. Анализ также определит, сколько человек необходимо нанять при отсутствии квалифицированных сотрудников внутри организации и, возможно ли будет со временем, научить людей определенным навыкам. Подбор персонала внутри компании. В идеале подбор персонала внутри компании должен базироваться на полученных данных о навыках работников и их потенциале. это достигается посредством регулярного аудита навыков и анализа результатов оценки управления эффективностью затем можно выявить одаренных сотрудников организации проведя в ее рамках направленную на это рекламную кампанию внешний подбор персонала потребности во внешнем подборе персонала могут быть удовлетворены за счет развития рекрутинговой стратегии цели этой стратегии таковы во первых сделать организацию привлекательным работодателем либо для людей в своей отрасли, либо для тех, кто ей нужен, например, для выпускников. Во-вторых, стратегия должна планировать лучшие методы точного определения, какие именно навыки и компетенции требуются. И, наконец, стратегия должна помогать составлению планов по использованию наиболее эффективных методов расчета необходимого количества и типов сотрудников, которые потребуются. Стратегия должна разрабатываться определенным образом. Первое. Определить потребности в навыках и компетенциях, поведенческих. В идеале это должно происходить с помощью методов систематического анализа навыков и компетенций. На основании анализа можно получить материал для проведения узконаправленных и структурированных собеседований, а сами навыки и компетенции использовать в качестве критериев отбора. Они также могут подсказать, где и как возможно применение психометрического тестирования. Второе — проанализировать факторы, влияющие на решение стать сотрудником данной организации. Они включают зарплату и весь компенсационный пакет. Это может в значительной степени повлиять на решение начать работать в данной организации, хотя, безусловно, и не является единственным фактором. Те, которые перечислены далее, тоже могут играть важную роль. а для некоторых и вовсе оказаться решающими. Возможности для карьерного роста. Использование имеющихся навыков и приобретение новых. Применение новейших технологий и оборудования, которыми располагает организация, что представляет особый интерес для ученых и инженеров. Доступ к качественному обучению. Ответственная работа, приносящая большое внутреннее удовлетворение. Убеждение в том, что организация делает важное дело. Репутация организации как хорошего работодателя. Потенциал, который даст данная работа для дальнейшего построения карьеры. Например, реальные масштабы собственных достижений и их признание. Расширение возможностей для трудоустройства или включение названия компании в свое резюме. Третье. Конкурентный подбор персонала. Начинается с анализа той базы, на которой основана конкурентная способность компании в подборе сотрудников. Необходимо учитывать все перечисленные ранее факторы. Целью должно стать завоевание за их счет конкурентного преимущества. Одним из факторов будет зарплата. Он может быть не единственным, но при этом играть важную роль. Необходимо отслеживать уровень зарплаты, предлагаемой на рынке, и принимать политические решения, определяющие положение компании на рынке в отношении уровня оплаты труда. Четвертое. Альтернативные стратегии по удовлетворению потребностей сотрудников, которые состоят из аутсорсинга, реорганизации, развития адаптационных навыков, расширения диапазона имеющихся навыков и разукрупнения. Пятое. Методы набора и отбора персонала. Стратегия должна исследовать не только методы подбора нужного количества людей, но и нахождение персонала обладающего необходимыми навыками и опытом, тех, кто наиболее вероятно будет демонстрировать ожидаемое поведение и соответствовать требованиям корпоративной культуры. Такие процессы и методы включают анализ навыков, составление карты компетенций, использование интернета и социальных сетей для набора персонала, биографические данные, структурированные собеседования, психометрическое тестирование, Асессмент-центры. Цель такой стратегии — разработка максимально эффективных комбинаций из инструментов набора и отбора. Существует свидетельство, что связывание методов отбора является более эффективным методом определения потенциально успешных кандидатов, чем использование единственного метода, такого, например, как собеседование. Стратегия удержания. Стратегии удержания нацелены на то, чтобы ключевые сотрудники не покидали организацию, а текучесть персонала, которая является чрезвычайно затратной статьей расходов, была сокращена. Стратегии основаны на анализе того, почему люди остаются в организации или покидают ее. Причины, по которым они остаются, можно выяснить посредством опроса мнения сотрудников. Данные опросы сегментируют респондентов в соответствии с их стажем, и помогают проанализировать ответы тех, кто работает долго, выявляя наличие сходных паттернов в ответах. Результаты опроса могут дополняться фокус-группами, проводящими обсуждение причин, по которым сотрудники остаются в компании и определяющими возможные проблемы. Анализ причин увольнения с помощью собеседования может дать какую-то информацию, хотя и недостаточно достоверную. Люди редко до конца откровенно раскрывают причины ухода. Гораздо полезнее проведение опроса сотрудников с регулярными интервалами. План по удержанию должен быть направлен на работу в тех областях, где может быть выявлен недостаток приверженности или неудовлетворенность. Меры, которые могут быть приняты в таких случаях, перечислены далее. Оплата труда. Следует обратить внимание на проблемы, обусловленные неконкурентной или несправедливой системой оплаты труда. Возможные меры включают пересмотр уровней оплаты труда на основе анализа ситуации на рынке, введение системы оценки квалификации или совершенствование существующей схемы с целью создания более справедливой системы грайдирования, объяснение сотрудникам связи между производительностью труда и вознаграждением, рассмотрение схем оплаты труда, основанных на результатах работы, чтобы убедиться в их справедливости, Адаптация систем оплаты труда, основанных на результатах работы, таким образом, чтобы сотрудников не штрафовали, если они работают недолго. Подгонка компенсации под индивидуальные потребности и предпочтения. Вовлечение сотрудников в разработку и применение систем оценки квалификации и соответствующих схем оплаты труда. Характер работы. Неудовлетворенность появляется, если работа воспринимается как неблагодарная. Работа должна требовать разнообразных навыков, автономности и обратной связи, а задачи быть значительными. Кроме того, необходимы возможности для обучения и развития. Результативность. Сотрудники могут быть демотивированы, если у них отсутствует четкое понимание своих обязанностей или стандартов работы, если они не информированы о результатах своего труда или чувствуют, что оценка их работы несправедлива. Для исправления ситуации следует принять следующие меры: выражать требования к результативности работы в виде твердых но достижимых целей. сделать так, чтобы сотрудники и менеджеры согласились с этими целями и теми шагами, которые требуются для их достижения. поддерживать менеджеров в том, чтобы они хвалили сотрудников за хорошие результаты работы и осуществляли регулярную, информативную и легко воспринимаемую обратную связь. Проблемы с результативностью должны обсуждаться по мере их возникновения, чтобы немедленно принимать корректирующие меры. Обучать менеджеров методом разбора результативности, таким как консультирование. Посвящать сотрудников в то, как работает система оценки управления эффективностью и получать от них обратную связь о том, как она применяется. Обучение и развитие. Количество увольнений и текучесть кадров могут расти, если у сотрудников не будет возможности для обучения и развития, или к ним предъявляются требования, которым они не могут отвечать без соответствующего обучения. Люди, которые приходят на новое место работы, могут переживать кризис вхождения в должность, если им не предоставить нужного обучения. Необходимо разрабатывать и внедрять программы обучения, которые придают сотрудникам компетентность и уверенность для достижения ожидаемых стандартов производительности, улучшают имеющиеся навыки и компетенции, помогают сотрудникам приобретать новые навыки и компетенции, чтобы они могли более полно использовать свои возможности и принимали на себя больше ответственности, выполняли более разнообразные виды задач и больше зарабатывали в соответствии со схемами оплаты труда по результатам своей деятельности. Обеспечивают новым сотрудникам возможности быстрого приобретения базовых навыков и знаний, необходимых для успешного начала работы. Повышают трудоустраиваемость как внутри организации, так и за ее пределами. Карьерный рост. Неудовлетворенность карьерными перспективами — основная причина текучести кадров. До некоторой степени с этим можно мириться. Все большее количество людей осознает, что для карьерного развития им нужно двигаться дальше, а их работодатели мало что могут сделать для этого, особенно в настоящее время, когда иерархии становятся более плоскими и карьерные перспективы могут быть ограничены. Это те сотрудники, которые собрали портфолио навыков и сознательно меняют направление работы в ходе своей карьеры. Работодатели до некоторой степени должны поддерживать такую тенденцию. Идея предоставления карьеры с колыбели до могилы уже не столь востребована на нынешнем рынке подвергающимся изменениям. И такой процесс, планируемый самими сотрудниками, обладающими широким диапазоном навыков, открывает доступ к большому количеству квалифицированных специалистов. Но для большинства организаций важно поддерживать стабильное кадровое ядро. И в такой ситуации работодателю нужно планировать создание карьерных возможностей, За счет предоставления сотрудникам возможности приобретения большего опыта, введения систематических процедур для определения потенциала, таких как ассессмент-центры и центры развития, поддержки продвижения собственных сотрудников, разработки более прозрачных процедур карьерного продвижения, предоставления руководства и рекомендаций по карьерному развитию. Приверженность. Приверженность можно увеличить посредством объяснения миссии организации, ее ценностей и стратегии и поощрения сотрудников обсуждать и комментировать их. Своевременного и открытого общения с сотрудниками с акцентом на встрече лицом к лицу, например, на оперативных совещаниях. Постоянного стремления принимать во внимание мнения сотрудников. Предоставление сотрудникам возможностей выдвигать свои идеи по усовершенствованию рабочих систем. Введение изменений в организацию работы только после их обсуждения и консультаций. Отсутствие групповой сплоченности. Сотрудники могут чувствовать себя одинокими и недовольными, если они не являются частью сплоченной группы или на них оказывает разрушительное влияние политика силы. Но решать эту проблему можно посредством командной работы, организации самоуправляемых или автономных рабочих групп или проектных команд. Команда образования. Особое внимание следует уделять командной работе как ключевой ценности, вознаграждению людей за эффективную работу в команде и развитию командных навыков. Недовольство и конфликт с менеджерами и управляющими. Распространенная причина увольнений – Это ощущение, что менеджмент в целом или отдельные менеджеры и команда лидеров в частности не осуществляют руководство в том виде, в котором это от них ожидается, несправедливо относятся к людям или третируют своих подчиненных. Не такая уж редкая ситуация. Бытует такое выражение, что люди уходят от менеджеров, а не от компании. Ситуацию можно исправить с помощью... отбора менеджеров и руководителей с хорошо развитыми лидерскими качествами, обучение их лидерским навыкам, методам разрешения конфликтов и работе с претензиями, совершенствование процедур разбора претензий и дисциплинарных проблем и обучение всех пользоваться ими. Рекрутинг, отбор и продвижение. Высокая текучесть кадров может быть результатом неудачного отбора или решение о повышении тех или иных сотрудников важно следить за тем чтобы процедура отбора и продвижения по службе обеспечивали соответствие возможности людей требованиям к занимаемой должности излишний маркетинг если все обещания возможности карьерного развития создание ожиданий которых оторвано от реальности подбор обучающих программ повышение трудоустраиваемости разнообразная и интересная работа не соответствует действительности, то это прямая дорога к неудовлетворенности и быстрому увольнению. Следует с осторожностью относиться к слишком разрекламированной политике развития персонала в компании. Чтобы избежать этого, можно использовать реалистичный предварительный просмотр с рассказом о том, как все есть на самом деле, как часть процесса отбора. Стратегия гибкости. Цель стратегии гибкости — предоставить больше операционной и должностной гибкости. Можно рассмотреть следующие шаги в этом направлении. Трезво оценить традиционные паттерны найма, чтобы найти альтернативы полной занятости и постоянному персоналу. Это может принять форму разделения персонала на основную группу и одну или более второстепенных групп. Привлечение сторонних ресурсов — аутсорсинг. Возможность выполнения работы сторонними компаниями или лицами. Обладание множеством навыков для увеличения способности людей менять работу или выполнять любое из тех заданий, которые поручены команде. Основные выводы. Определение подбора персонала. Подбор персонала — тот вид деятельности, который помогает организациям обеспечить себя необходимыми человеческими ресурсами.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 создает базу для стратегии подбора персонала. Стратегии подбора персонала нужны для того, чтобы обеспечить организацию сотрудниками и навыками, необходимыми для реализации бизнес-стратегии. Но они должны еще и вносить свой вклад в формирование этой стратегии. Планирование кадровых ресурсов Планирование кадровых ресурсов определяет, какие человеческие ресурсы требуются организации для достижения ее стратегических целей.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 Цель стратегии гибкости – предоставить больше операционной и должностной гибкости.